Глава 75. Пространство Звёздной Федерации. Столичная планета Риула. Старгард. Рассказ Димидия Ярославича о своей жизни снова растянулся на несколько часов. И лишь когда уже начало смеркаться, он устало закончил своё повествование. А что было дальше, после моего пробуждения в вашей больничке, тебе уже ведомо. Вот теперь и ча Ты всё знаешь обо мне и о моей жизни, Станиславо Ванович. Далее мне остаётся лишь терпеливо ждать твоего решения. А его долго не придётся ждать, Димитрий Рославич. Я, конечно же, беру тебя в свою команду. Такие люди, как ты, нам очень нужны. Скажи, пожалуйста, а у тебя есть какая-нибудь заветная мечта в жизни? Я хотел бы когда-нибудь в будущем вернуться к нашей земле. и со всей тщательностью обследовать поверхность Луны. Зачем тебе это, Дмитрий Ярославович? Хочу обнаружить вход на базу наблюдения мира Белорус. Ведь где-то их малый корабль совершал посадку, и команда имела возможность переходить на базу. Вполне возможно, что мои старшие родичи и друзья до сих пор живы. Ведь старший наблюдатель Басурденкс несколько столетий вел свои наблюдения. И медицина иной вселенной позволяла ему поддерживать жизнь. Так отчего же она не сможет поддерживать долгую жизнь моих близких? Я понял, что ты хотел сказать. У тебя достойная мечта. Вполне возможно, она когда-нибудь сбудется. А теперь не откажи мне в моей небольшой просьбе. Что за просьба? напряжённо спросил отец Демидович. Поужинаете вместе со мной и моей семьёй? Прозвучал ответ. «Ну, это мы с превеликим удовольствием», сказал Дмитрий Ярославович, и все напряжение плавно ушло с его лица. Мы поднялись из-за стола, и буквально через минуту на мне повисли два маленьких живых вихря. Чувствовалось, что мои дети очень соскучились по общению со мной. Пока наши женщины накрывали столы для ужина, я был занят играми со своими детьми. Наш ужин прошёл в дружеской домашней атмосфере. Олег сидел за столом рядом со мной, всем своим видом показывая, что он уже большой и самостоятельный мальчик. А вот Ксения так и не захотела покидать мои колени. Когда наше чаепитие подходило к своему завершению, дочка неожидано для всех спросила: "Папочка, а твоя память уже полностью вернулась?" "Полностью, дочка," А ты чего вдруг про мою память вспомнила? Я хочу побольше узнать про сияющие воронки в небесах, которые я видела, когда мы шли по странной лесной дороге в ином мире. Стась, ты можешь нормальным языком, по-человечески объяснить, о чём сейчас говорила Ксения? взволнованно спросила меня Ярославна. Что ещё за иной мир? Почему она постоянно обсуждает его? и какую-то лесную дорогу с Олегом, Таной и Тари. Яра, успокойся. Такое объяснить простым языком и доступными тебе терминами у меня не получится. Но я всё же попытаюсь это сделать. Тот иной мир, о котором только что говорила наша Ксения, находится не в привычном для тебя реальном пространстве, а за гранью восприятия. Там встречаются родственные души, решившие совместно идти по одному единственному пути к определённой жизненной цели. Сам путь визуально выглядит как старая дорога, проложенная через древний лес. Сначала я один шёл по этому пути. Потом ко мне присоединились мои дети, а затем с нами пошли Тана и Тари. То, что они там увидели, теперь обсуждают между собой. Ведь те, кто там никогда не был, не смогут описать всей красоты и необычности увиденного. Стась, а как же я? Почему меня там с вами не было? Всё зависит только от тебя, Яра. Если ты решишь идти с нами к намеченной жизненной цели, то и для тебя будет доступна таре лесная дорога, пролегающая за гранью восприятия. Но ты сама должна сделать свой выбор. Насильно туда никто не попадает. Там всё несёт в себе иной смысл и имеет иную суть. Так я же и так всегда с вами, всё для вас стараюсь сделать. Сам посуди, куда же я от тебя и своих детей денусь? Ярославна, неожиданно для меня начал отвечать моей жене отец Демидовича. Станислав Иванович тебе сейчас не о вашей повседневной семейной жизни говорил. Речь шла а духовной и душевной взаимосвязи. Постарайся, Энта, в первую очередь понять. Если ты целиком и полностью доверишься своему мужу, то и у тебя будет возможность попасть на Энто старую лесную дорогу. Демитр Ерославич. А вы-то откуда знаете про неё? удивлённо спросила Тана. Так я же, девёнка, тоже по ней иду. С супругом я хоть уже давно покинула эн этот бренный мир, но на той старой лесной дороге она до сих пор со мной рядом идёт и во всех начинаниях меня поддерживает. Как это? уже удивлённо спросила Яра. А вот так, Ярославна. Жили мы с ней всегда душа в душу. Вот и решила она идти по жизни рядом со мной. Так что даже смертушка не смогла разлучить нас. Вот и встречаемся мы с ней на Энтой лесной дороге за гранью восприятия и совместно решаем любые вопросы. Даже решение о встрече с твоим мужем мы вместе с ней принимали. Но и страсти вы тут развели, дядя Демид. Если бы мне кто ранее сказал, что с покойниками может разговаривать, я бы от страха в дальний угол забилась. Энта потому, что ты больше полагаешься не на разумах, богами и предками дарованы, а на медицинскую науку и на материнские старые знания. Да все дело в том, что ни в твоей науке, ни в старых бабкиных знаниях ничего не сказано, что существует совсем иная жизнь, а ты сама о ней даже не догадываешься. Мы, похоже, увлеклись немного своими разговорами, сказал я примирительным тоном, чтобы погасить Назревающий спор между женой и отцом Демидыча. А вопрос моей Ксении так пока и остался без ответа. Я прав, дочка? Да, папочка. Хотелось бы поскорей услышать про сияющие воронки в небесах. Хорошо, дочка, расскажу про них. То, что ты восприняла как сияющие воронки в небесах, на самом деле таковыми не являются. Это очень древние врата, при помощи которых можно перемещаться между различными мирами нашей вселенной. Кто и когда их создал, мне даже неизвестно. Могу лишь сказать, что когда их случайно обнаружили в очень глубокой древности, они уже были в заброшенном состоянии. Насколько мне известно, многие учёные разумные изучали их на протяжении нескольких тысяч лет. Но так и не смогли разобраться, как они действуют. Папочка, а ты бы смог разобраться в этом? Конечно, дочка. Мне удалось разгадать их секрет, когда мы занимались их изучением. Эти древние врата мироздания открываются через строго определённые промежутки времени. Вот только сообщить мне об этом никому не удалось. На нашей корабле на полях чужих Поэтому мне пришлось перенести всю свою память на кристаллы, а самому спрятаться на земле. Но я об этом нисколько не жалею, ведь на земле я встретил вашу маму. А мы когда-нибудь отправимся в путешествие к этим древним вратам, чтобы пройти сквозь них в другую часть вселенной, спросила Ксения. Обязательно, дочка, но не когда-нибудь, а очень скоро. А, очень скоро. Это когда? Примерно через месяц, Ксения. Надо снарядить наши корабли всем необходимым. Ура! Мы полетим с папой к древним вратам, восторженно закричала дочка. Ты только не кричи и никому об этом не рассказывай. Пусть это будет нашим семейным секретом. Договорились, дочка. Да, папочка. А маму и Олега мы тоже возьмём с собой. А куда же мы без них? Обязательно их возьмём с собой. Здорово. Тогда мы с Олежкой пойдём решать, что брать с собой в полёт, сказала дочка и спрыгнула с моих коленей, взяла брата за руку, после чего они умчались в дом. Стась, я надеюсь, что ты сейчас не серьёзно говорил Ксении и Олегу о вашем скором полёте к древним вратам мироздания. И это слышна произнесла моя жена. Яра, я никогда бы не стал обманывать своих детей. То, что я сейчас рассказал дочке, истинная правда. Ты сама видела, как загорелись счастьем глаза у наших детей. Но у меня же незаконченное исследование в столичном медицинском центре. Я не могу вот так всё бросить и улететь. Решай сама, что для тебя важнее в жизни. Быть вместе с семьей, или ты хочешь посвятить себя научным исследованиям на Риуле? Я приму любое твое решение, но, как я уже сказал, дети летят со мной. Это даже не обсуждается. Я разодумалась, а за столом неожиданно установилась тишина. Все молча смотрели на меня и Ярославну. Наконец, она пришла к какому-то решению, и тишину разорвала ее фраза. Я лечу с вами. Это правильное решение, Яра, сказала Тана с улыбкой. А свои научные исследования ты можешь продолжить и на корабле. Совершенно верно, племянница. Тем более, что у нас на кораблях установлено такое научное оборудование, которого даже в столичном медицинском центре нет. Стась, а почему ты мне об этом раньше не сказал? стала возмущаться Яра. Мне было нужно, чтобы ты сама приняла решение. Брат, а меня ты возьмёшь в это путешествие? Неожиданно задал вопрос Ярвис. Мог бы даже и не спрашивать, Яр. Такого великолепного пилота-испытателя, как ты, во всей Звёздной Федерации не найти, ответил я с улыбкой. Вот и договорились, брат. Чем смогу, тем помогу. А заодно и за свои таны присмотрю. чтобы она поменьше на корабли смотрела, а больше своему Ивану внимание уделяла. В этом деле они и без твоего присмотра прекрасно справятся. Оглянуться не успеешь, как они тебя дедом сделают. Дмитрий Росланович молча сидел за столом, допивая свой чай и с улыбкой смотрел на нашу с братом словесную баталию. На душе у него было легко и спокойно. Ведь скоро мы все покинем Реулу и отправимся в глубины космоса навстречу тайнам и неизвестностей. Конец пятой книги. Я благодарю всех, кто слушал эту книгу. Кому она понравилась, ищите. Скоро должно появиться печатное издание пятой книги. Оно должно быть дополнено кое-какой информацией и исправлено. до встречи в шестой книге